Капитан в очередной раз окинул взглядом собравшихся. Но пока есть ещё много других, нерешённых вопросов. С этим, разумеется, можно подождать. Я только хотел прояснить для вас, кто я такой и что предполагаю сделать для этой роты. Однако, пока что это всего лишь пустой разговор, а я уверен, вас интересует больше мои дела. Нежели подобные разговоры, так что со временем я постараюсь свести их до минимума. С офицерами и представителями кадрового состава я встречусь у тебя в офисе сразу после того, как мы все здесь закончим. А теперь, пока мы не разошлись, есть ли какие-нибудь неотложные вопросы? Среди легионеров возник лёгкий шум. а из задних рядов прозвучал отчетливый голос. — Мы слышали, что губернатор решил поставить у себя охрану из цветастых. Командир вскинул голову. — Я слышу об этом впервые, но обещаю, что завтрашний день начну с проверки этого факта. Однако, мне кажется, никаких проблем здесь нет. Ну, будет небольшой приятный перерыв в дежурствах на болотах. Мм. Прошу прощения, царь. Но могу я сказать? По привычке растягивая слова, заговорила Бренги. Мне кажется, вы не совсем поняли ситуацию. Ходят сплетни, что он приложил регулярную армию специально для этого дежурства, вместо того, чтобы использовать нашу роту. Они только делают то разгуливает по городу, пуская пыль в глаза своей нарядной формой, а мы, как обычно, продолжаем сидеть в болотах. Поднялся негромкий гул голосов. Шут заметил это, и его губы вытянулись в узкую линию, что было признаком раздражения. "Мы ещё поговорим на эту тему", мрачно сказал он. "Договорились". Есть что-нибудь ещё, чего нельзя отложить до завтра? Он подождал некоторое время, затем кивнул, принимая установившуюся тишину за ответ. "Всё очень хорошо. И последнее, что я хотел сказать. Вы все должны собрать свои вещи и завтра с утра быть готовыми к переезду. Мы не надолго ставим эти казармы. Это заявление было встречено росками протестов. Выглядело так, будто командир собирался перевести всех в полевой лагерь, чтобы определить степень их подготовки. Но почему вы собираетесь проводить дезинфекцию в помещениях? Шут, казалось, не замечал шуток, раздававшихся в ответ на беспорядочные выкрики. Нет, я собираюсь провести переустройство помещений, занимаемых ротой, слегка небрежно заметил он. Ну, а мы все тем временем переконтуемся в городе, в отеле Плаза. После этих слов все замолчали, словно поражённые громом. Плаза был самый шикарный отель на всей планете. Те крайне редкие попытки легионеров зайти в коктейль-бар отеля за выпивкой заканчивались обычно тем, что они поспешно выкатывались оттуда, подгоняемые уровнем цен и требованиями к внешнему виду. Только сейчас, в первый раз с тех пор, как он вошёл в эту комнату, шут позволил себе слегка улыбнуться. Как я уже сказал вам, джентльмены и леди, с этого момента все у нас пойдет по-другому. Офицеры и кадровый руководящий состав прошу ко мне в офис прямо сейчас. Следуя кодексу чести, сложившемуся в Космическом легионе, мой шеф не имел и даже не пытался получить никакой информации о том, о пред легионной жизни всех тех, кто служили теперь под его началом. Но я, не входя в состав легиона, не чувствовал однако никакой необходимости придерживаться подобного правила. И поэтому составлял подробно досье на всех тех, кто мог бы в обозримом будущем повлиять тем или иным образом на жизнь и благополучие моего шефа. а, следовательно, и на мои тоже. Большая часть этой работы не представляла особой сложности. Обычная рутина поиска с помощью компьютера всей информации о данном лице, имеющейся в настоящий момент у полиции, причем в большинстве случаев поиск можно было упростить, ограничиваясь сведениями о легионере на момент его вступления в легион. Были, разумеется, и такие случаи, когда требовался более широкий поиск. А иногда я был вынужден прибегать к экстраполяции и рассуждениям. Например, в случае с двумя лейтенантами, которых мой шеф получил в наследство вместе с ротой. Дневник. Запись номер 014. Добрый вечер, лейтерант Адамстронг, лейтерант Рембрандт. Пожалуйста, садитесь. Шут совершенно намеренно устроил себе очень маленький офис и придал ему как можно более спартанский вид. Он придерживался убеждения, что многолюдные встречи были как правило бесполезны, за исключением, пожалуй, случаев когда была необходимость сделать общее объявление. Поэтому здесь были только два стула для посетителей. Рембрандт кивнул в знак благодарности и направился к дому из них. Она была среднего роста, но казалась маленькой рядом с лейтенантом Армстронгом, рост которого составлял 6 футов. У неё были тёмные волосы, округлое лицо, и фигура с чересчур раздавшимся нижней частью, весьма далекая от какого-либо изящества. «Благодарю вас, сэр. Я предпочитаю стоять». Это рявкнул в ответ на приглашение сесть Орен Стронг, являвший собой точную копию рекламы для новобранцев, особенно если принять во внимание его манеру принимать парадную стойку. А рявкнул он в тот самый момент, когда его коллега начала опускать свой зад на выбранный стул. Это обстоятельство заставило лейтенанта Ремрандт изменить свой маневр с тем, чтобы встать рядом с Армстронгом, приняв позу, отдаленно напоминавшую его собственную.